Глава 10. Тьма вязкая, густая, устрашающая. Я беспомощно барахтаюсь в ней, словно муха, пойманная в паутину умелым пауком. Ужасы сожаления погружают меня всё глубже и глубже на самое дно этой пропасти под названием безнадёжность. Силы покидают меня. Но я отчаянно стараюсь не сдаваться, чтобы не утонуть. Оstatkami веры цепляюсь за что-то, сама даже не знаю за что. Кто я? Где нахожусь? Почему липкая тьма пытается утащить меня? Ничего не помню, но знаю, если сдамся, потеряю нечто очень важное и ценное, что-то, что, что ещё не обрела полностью. Странно. Внезапный свет, окутывающий теплом и поддержкой, силы возвращаются ко мне. И я наконец делаю глубокий вдох, словно выныриваю из толщи воды. Я, Катрина, виконтесса де Мор, хозяйка разрушенного замка, друг темного мага Эстериаса, попаданка в другой мир, нареченная Шепчет мне мир шелестом опадающей осенней листвы. Пора возвращаться. Тьма наконец рассеивается, отпуская на волю. Первое, что ощущаю тепло. Мысли путаются словно клубок ниток. Что опять произошло? Никаких приключений мне удалось найти на своём многострадальном нижнем 90. Нахожусь в этом мире всего несколько дней. а успела влезть в кучу неприятностей. Точно, меня же убить пытались. Воспоминания, подобно горной бушующей реке, неслись в мозгу, сметая всё на своём пути. Больно. Прямо как после хорошей пьянки с Васей. Улыбнулась кончиками губ. Даже в такой невесёлой ситуации подруга придаёт мне сил. Ох, застонала я, всё ещё не открывая глаз. Тело ныло, голова болела, в горле пересохло. Красота. Как вы себя чувствуете? В низком мужском голосе отчётливо сквозило беспокойство. Бывало и лучше, ответила, открывая глаза. Аккуратно повернула голову в сторону собеседника и едва сдержала крик. Красавец Люк Делирож выглядел ужасно. Впалые глаза цвета мёда казались совсем блеклыми. Бледное, осунувшееся лицо, по которому непрерывно стекали крупные капли пота. Слипшиеся волосы напоминали сосульки. Бледные, практически бескровные губы, сжаты в тонкую линию. Он тяжело и прерывисто дышал. Кисти рук сжались до побелевших костяшек. От мужчины веяло жаром. И это при том, что я не касалась его. Что голос отказывался звучать как положено, и я поспешила прочистить горло. Что произошло? За вашей жизнью пришли профессиональные убийцы, миледи. Вы упали с лошади и повредили голову. Я отнёс вас в замок. Каждое сказанное слово доставляло ему невероятные мучения. Это было видно невооружённым взглядом, но мужчина старательно делал вид, что всё в порядке. Я помню, что в вас попали стрелой, поэтому вы в таком плачевном состоянии. Прямо задала интересующий меня вопрос, нарушая все правила этикета этого мира. Всё со мной в порядке. Сказав это, он зашипел сквозь плотно сжатые зубы. А если милая леди подарит свой поцелуй, Так вообще станет отлично. Ох уж эти мужчины. Вечно они стараются выглядеть круто перед женщинами, либо просто считают нас за идиоток. Конечно, проще же отшутиться, чем довериться. Я одарила собеседника самым скептичным взглядом из своего арсенала, стараясь показать, что же думаю о его поведении. Что? Ничего. Но мой поцелуй вряд ли чем-то сможет помочь в данной ситуации, так что обойдётесь. Ух, вы такая жестокая, леди. Последнее слово прозвучало совсем тихо, а под конец и вовсе на грани еле различимого шёпота. Я обеспокоенно посмотрела на мужчину. Его голова упала на грудь, которая тяжело вздымалась. Прерывистое дыхание стало ещё тяжелее и медленнее. Руки безвольно лежали вдоль тела. Боже мой, да он потерял сознание. Забыв о собственной боли, вскочила с матраса, на котором ещё позавчера ночью спала, а теперь отлёживалась после нападения. Голова взорвалась фейерверком боли, но я стиснула зубы, перетерпела приступ тошноты и двинулась к маркизо Он стал заваливаться в бок, и мне стало страшно. По какой-то неизвестной мне причине жизнь этого мужчины стала сильно важна для меня. Внутри поселилось чувство, что без него не будет и меня. Отчаяние и тоска, а также боль. Вот чувства, что кружились в моей душе. А ещё дикая паника и животный страх. Я приблизилась к молодому человеку и едва успела поймать его, спасая от болезненного удара головой о гранитный пол. Руки мгновенно обожгло, словно в кипяток их сунула. Какой же он горячий и, кстати, тяжёлый. Я зашипела и выругалась сквозь зубы, но просунула свои руки ему под мышки. Огромных усилий стоило стянуть его со стула. на котором он всё это время и сидел. От стен замка отразился грохот падающей мебели и мой неиздержанный и непередаваемый отборный мат. Будь здесь моя мама, тут же упала бы в обморок. Но её не было, зато я была и столкнулась с новой проблемой. Высокий сапог маркиза зацепился пряжкой за ножку деревянного стула и ни в какую не хотел отцепляться. Пре святые ёжики, за что мне всё это? Я вся изжашла потом, но в войне с дурацким элементом декора одержала сокрушительную победу. Громкий хрясь и моё остервенелое ура. И вот мы с маркизом на пару падаем на матрас. Дурацкие законы физики. Я-то приземлилась на своё ложе. А вот кое-кто тяжёлый и горячий разместился прямо на мне. Ещё и головой меня приложил в челюсть. Очнётся, убью голыми руками. Плевать, что этот человек самый могущественный маг в королевстве Ритория. От удара перед глазами заплясали разноцветные круги. Фейерверк боли не заставил себя долго ждать. Поданый под соусом из дурноты, придавленный тяжёлым и горячим мужчиной, Я лежу и думаю о том, как же всё так обернулось. Только успела попасть в новый мир, получить титулы и земли, как меня попытались убить. При покушении ранили моего незваного гостя-шпиона, который теперь своей тушкой пытается то ли раздавить меня собой, то ли испипелить своей температурой. Она, судя по ощущениям, уже давно превысила отметку в 40°. Градусов. Нужно что-то делать. Новая порция собственных болезненных ощущений, усиленная тяжестью и высокой температурой моего временного гостя, не заставила себя долго ждать. Для начала пережду приступ. Боли, и прочие радости от падения и сотрясения наконец сошли на минимум. И я напряглась, чтобы освободиться из временного плена. С третьей попытки всё-таки удалось. Ура! Свобода. Удалось аккуратно выползти из-под болезного. Отдышалась и решила всё-таки сесть, чтобы осмотреть повреждения маркиза и свои собственные за компанию. Две умирающие тушки это уже перебор. Хотя бы одна из них должна шевелиться и действовать, иначе беды не миновать. Внутренний голос требовал, чтобы я легла обратно и отдохнула, дала своему измученному телу время восстановиться. Но адреналин в крови, упрямство и необъяснимое переживание за беспомощного мужчину вопили подняться и что-то сделать прямо сейчас. Когда смогла всё-таки встать, наткнулась на изучающий взгляд маленьких глазок бусинок. Хомяк взгромоздился на поваленный стул и наблюдал за моими мучениями, склонив кружечную головку набок. О, садюга, ещё и зубы скалит, смеётся над моими страданиями, тёмный мак. Я разозлилась, и никакие магические существа на свете не остановят меня от всплеска эмоций. Веселитесь? Угу. Ты, оказывается, живучая. А вот твоему дружку не позавидуешь. Он уже на грани и скоро покинет этот мир. Гнев и злость схлынули, как вода с берега. Народу снова выпало злочаянное беспокойство за жизнь маркиза. Оно захлестнуло меня с головой, погружая в свои пучины. На душе было так горько и больно, внутренности скрутило в тугой комок. Вязкая, горькая слюна наполнила рот. В носу защепало. А глазам мгновенно наполнились слезами. Он умирает. Чёрт возьми. Я ничего не могу сделать для него. Что будет со мной, если его не станет? Как мне жить без него? Запертая магия бушевала во мне и стремилась просочиться наружу, словно запертое животное. Она билась о грудную клетку, растекалась по телу горячими потоками магмы. Но ничего не помогало. Магия стремилась найти выход и устремиться к мужчине, что лежал без чувств. Однако гадская печать надёжно удерживает энергию, не давая ей капли просочиться наружу. Она делает мне больно, но абсолютно наплевать на это, потому что я взглянула на его лицо, мертвенно-бледное. Оно испугало ещё сильнее. Тело само по себе бросилось к люку, приложило палец ему под нос, чтобы убедиться, что он всё ещё дышит. Слабые и редкие потоки воздуха. Слава всем богам, жив. Слёзы крупными каплями потекли по лицу, и я стала обнимать мужчину, стараясь услышать сердцебиение, и пачкая его дорогую рубашку слезами, соплями и слюнями. Больше сдерживать душевную боль внутри себя не могла и рыдала совсем как маленькая девочка. Грудную клетку рвала запертая магия, а из горла доносился отчаянный вой. Собственные раны и сотрясения теперь казались мне мелкой неприятностью в сравнении с тем, что он умирает. На моё плечо приземлилось что-то мягкое и пушистое. За длинную прядь ко волос потянули, Я вынырнул из пучины своего горя. У моего уха сидел истериас, и я раснадёргал волосы для привлечения внимания, которое было полностью направлено на люка и стремительно появившуюся пустоту в моей душе. Крошка демор, успокойся. Я могу помочь твоему наречённому, но, естественно, не за просто так. Внутри зародилась яркая сверхновая надежда. Я готова отдать что угодно, чтобы спасти несносного маркиза. Магия во мне тоже притихла, почувствовав надежду. Что вы хотите за его жизнь? Совсем малость. Какую? Желание. Желание? Да, желание. Ты дашь магическое обещание, что позже выполнишь загаданное мною желание. Согласна? Да. Только моя магия всё ещё запечатана. Я не смогу договорить, мне не дали. Это не проблема. Я закреплю обещание своей магией. От тебя потребуется только капля крови. По рукам. Стой, глупая хозяйка. Ты что творишь? Идёшь на сделку с тёмным магом ради какого-то мужика, которого знаешь всего ничего? Что будет, если он потребует от тебя невыполнимого желания или твою жизнь? В моё сознание смог наконец прорваться голос элементаля. Прости, хранитель, но иначе не могу. Идиотка, вопил замок. А я подставила руку ожидающему хомяку. Вокруг его лап клубилась чёрная, едва заметная дымка. Он что-то бормотал на неизвестном языке. Маленькие глазки стали яркого, кислотного, зелёного цвета. На секунду зверёк замолчал. Обещаешь ли ты, Катрина де Мор, исполнить желание тёмного мага Эстериаса в обмен на оказанную помощь Люку Делерош? Потусторонний голос пробирал до костей. Обещаю. Пальце на мгновение коснулась лапа хомяка, а затем в воздух взлетела маленькая красная бусинка. Она кружилась в чёрном вихре, растворяясь. Миниторнада на мгновение сверкнула страшным зелёным огнём и рванула к нашим рукам. Через секунду на моём запястье красовалась чёрная вязь с зелёным обрамлением. Я посмотрела на тату, потом на мага. Снова на рисунок. Это древний знак обещания. Пока ты не исполнишь моё желание, он не исчезнет. А если откажешься его исполнять, то он убьёт тебя. Понятно. А теперь приступим к спасению твоего наречённого. Иначе ты сама в скором времени к нему отправишься. Я только открыла рот от удивления. Хомяк спрыгнул на матрас. Давай, переворачивай его на живот и снимай рубашку. Мне нужен контакт с проклятой раной. Не тратя больше времени даром, исполнила всё, о чём просил Тёмный. Место ранения выглядело жутко: кровоточащая, незаживающая, пульсирующая язва, от которой спиралями расходились чёрные линии, опутывая всю спину и торс мужчины. они впивались в тело словно шипы роз, оставляя множество микроранок, от которых тоже отходили смертельные узоры. Снова хотелось плакать. Вот она какая магия проклятий, жуткая. А теперь отойди и дай мне заняться своим делом, властно произнёс Эстериас. Я отошла в сторонку, но взгляда от мужчины не отвела. В сознанию снова пробился голос моего замка. Что же ты наделала? Как теперь выпутываться будешь? Как-нибудь. Кстати, замок, почему тёмный маг называет маркиза моим наречённым? Кто это? Меня наконец немного отпустило, и я смогла более или менее нормально думать и говорить. Боже мой, так вы наречённые и магией Вот почему ты согласилась. По-другому и быть не может. Ведь если связанный с тобой Мако умрёт, то и ты от горя жить не сможешь. Всё так плохо? Конечно, нет. Наречённые маги и маги имеют одну душу, разделённую на двоих. Их жизни связаны. Это человек, предназначенный тебе свыше. Только с ним ты будешь абсолютно счастлива. Ваши потомки будут иметь невероятно сильную доминантную магию. Если один из пары умирает, то второй уже не может нормально жить. Часть тебя же исчезает. Вот дела. А ты уверен в этом? В чём? В том, что мы с ним наречённые. Этого я не знаю, но раз Тёмный так сказал, то так оно скорее всего и есть. Вообще-то такие пары должны чувствовать это. В первое время после знакомства со своей половинкой тебе не хочется ничего другого, кроме как быть рядом. Чтобы было ещё понятнее, тебя обдаёт магией стихии твоего избранного. Например, если у него магия воды, ты почувствуешь прохладу и запах чистого горного ручья. В его глазах ты сможешь увидеть первозданную стихию. Понятно. Всё встало на свои места. Пазл сложился. Я вспомнила, как в первую нашу встречу, взглянув на него, увидела искорки костра, как моё тело погрузилось в ласковый тёплый поток, как совершенно не хотелось разлучаться с люком. Моё тогдашнее состояние и то, что случилось, когда чуть не упала при выходе из кареты, а он подхватил меня. Так мы с ним что-то вроде родственных душ, только замешанных на магии. Этого мне только не хватало. Я его не люблю в действительности, но магия заставляет быть рядом, переживать, помогать, спасать. Какой-то дурдом. Он же бабник. Репутация бежит впереди него. Новый мир ограбили старые. Я снова должна пережить тот ад, что прошла с Димой. По телу пробежали мурашки, а меня объял липкий холодный страх. Не хочу! Спасите! Помогите! Где моя Вася? Можно ли как-то избавиться от этой связи? О чём ты говоришь? Это же великий дар. Твоя половинка всегда поддержит тебя и поймёт, как никто другой на свете. Ты должна быть благодарна и счастлива. Ага. Сейчас мне это не нужно. Я и так связалась с тёмным магом из-за этой фигни. Не просила я связывать мою душу и магию с таким таким засранцем. Великой магии виднее. Попробуй, может, узнать его получше. А что ещё остаётся делать? Кстати, хотела спросить, что означают чрезмерные несвоевременные эмоции? Это как? Если человек должен быть раздражённым, но вместо этого испытывает гнев и так далее. А, -а, -а только от того, что твоя магия запечатана. И к тому же с тобой рядом находился наречённый, к которому она так жарвалась. Как только мы разблокируем твои магические потоки, всё должно прийти в норму. Хотя, возможно, это ещё и из-за того, что твоя мана доминантного типа. Ясно. Стоишь, то? Ты о чём? Моя мана доминантного типа? Ну да. Я это почувствовал ещё в тот миг, когда ты впервые здесь появилась. Обалдеть. Как теперь это всё объяснить? Мои руки вцепились в волосы. Да никак. Ага, никак, блин. И это совсем не подозрительно, что у бывшей баронессы была рецессивная мана и водная магия. А у меня нет. Капец. Приплыли. От порчи волос меня отвлёк тихий стон. Люк де Лрош был успешно избавлен от проклятия. Я поспешила к нему, чтобы проверить самочувствие и вернуть на место снятую ранее рубашку. Эстерия куда-то пропал. Но свою часть сделки он уже выполнил. В дверь кто-то громко постучал, а затем послышался голос моего дворецкого Вариса. Леди де Мор, к вам пожаловал гость. Не успела ни слова сказать, как дверь с громким скрипом отворилась. На пороге стоял высокий молодой мужчина. За его спиной виднелась макушка Вариса и ещё одного незнакомого человека. Замечательно, снова нежданные гости. Чтоб им пусто было.